Глава 18 Саша порадовалась, что захватила приличное платье. Пусть оно было не совсем вечернее, да и надевают ли вечерние платья на аперитив к старым графиням, она представления не имела. Главное, что платье было выходное, в меру строгое, в меру нарядное, а синий цвет всегда идеально подходил к её карим глазам и светлым волосам. В таких случаях Саша всегда брала пример с бабушки. Сколько Саша её помнила, прямая, как стержень спина старой дворянки, никогда не сгибалась. Не раз она слышала в гостях «Расслабьтесь, откиньтесь на диван». Но бабушка смущённо улыбалась в ответ «Да я расслаблена, я не умею по-другому». Вот и сейчас важно не столько платье, сколько осанка модели. Как жалела Саша, что о многом не расспросила бабушку и дедушку, ведь ей ещё было, что у них узнать и чему научиться. Но люди, которые могли бы рассказать ей о правилах, давно потерявших смысл на родине, в России, и так востребованных сейчас в пусть провинциальном, но всё же высшем обществе в итальянской глубинке, давно ушли из жизни. Вместе с ними ушла огромная часть и самой Саши. Безмятежное детство – Тепло домашних обедов, ощущение защищенности и неизменности жизни. Как же их не хватает? Саша надела туфли на высоком каблуке, слегка сбрызнула лаком тщательно уложенные волосы. Как же она намучилась с укладкой маленьким дорожным феном, но результат оказался вполне достойным. Осталось завершить наряд каплей любимого Амариша Джованши. Сколько ни пыталась она приобретать новые модные ароматы, они, казалось, сразу выветриваются, и лишь старая добрая классика оставалась на высоте. «Старею, что ли?» – вздохнула она. Ещё раз бросив взгляд в зеркало, девушка отвела плечи назад и выпрямила спину. Теперь её можно было отправлять на балетную сцену, не только на званой между собойчику графини. Она, медленно стараясь не сверзиться с крутых спеловских лестниц, на каблуках тут ходить просто самоубийство, выбралась на небольшую площадь, расцвеченную зонтиками кафе на фоне старых стен, и замерла. Навстречу ей из-за столика поднялся комиссар. В светлом, вполне подходящем к тёплому вечеру льняном костюме лука был воплощением лоска и элегантности, умеет же итальянцы себя подать. И костюмчик не забыл прихватить. Очень предусмотрительно заулыбалась и пошла ему навстречу Саша. «Белиссимо!» – наградил ее традиционным комплиментом Лука и согнул в локте руку, приглашая на нее опереться. Так, словно по красной дорожке кинофестиваля, они проследовали по центральной улице к очередной лестнице. Саша краем глаза посматривала на комиссара. Она в который раз отметила, как отличается тосканец от привычного образа итальянца. Русые и совсем не кудрявые волосы, высокий рост, среднестатистический европеец, а не знойный южанин. Хотя нет, тут же поправила она себя, Лука даст фору любому среднестатистическому европейцу, воспитанием, манерами, внешним видом. Ему очень подходит обращение до Тора, как принято называть человека с высшим образованием. Насколько она помнила, комиссар родился в профессорской семье, и родители его до сих пор преподавали в университете во Флоренции, вот только в каком анатолий забыла, то ли никогда не спрашивала. Неожиданно из-за поворота вынырнула маленькая желтая машинка, и яркое пятно на водительском месте вспышкой ослепило глаза. — Бог ты мой! — пробормотала Саша. Э-э-э, Лука, кстати, о замках и графах. Знакомая горничная отворила двери и жестом показала «проходите, мол». Снова ударил в нос старомодный запах пудры. Лука засиял белоснежной улыбкой. «Ваша светлость, я просто счастлив. Такая честь. Безумно приятно с вами познакомиться. Лука Динни из Флоренции. Я благодарен вам за честь быть приглашенным в ваш прекрасный дом». Графиня словно помолодела и засветилась. Увидев новое мужское, да к тому же настолько привлекательное лицо, у себя в палацу «Ну что вы, сеньор Динни, это нам приятно с вами познакомиться. Проходите. У нас все просто, без особых изысков», — она плавным жестом показала на стол с различными закусками. «И правда, без особых изысков», — подумала Саша. Явно графиня не заморачивалась. Весь стандартный набор закусок Саша неоднократно видела в многочисленных барах спелло. Наверное, служанку посылала закупить всё это. С неожиданной неприязнью подумала девушка. Хотя чего заморачиваться? Это же аперитив. Не надо блистать изысками кухни. Достаточно осчастливить гостей приглашением в общество знатной дамы. «Дорогая, рада вас видеть. А вы меня совсем забыли!» Графиня погрозила Саше пальчиком. «Здесь так скучно. Вы больше не почтили меня своим присутствием». Девушка могла поклясться, что графиня не запомнила ее имя. э, -э благодарю от всего сердца». Саша собиралась произнести что-то витиеватое, но сбилась, ничего не придумав, и почти присела в реверансе, еще и шаркнув ножкой. Но вдруг увидела веселую гримасу, состроенную высоким незнакомцем из-за плеча графини Она чуть не рассмеялась, но мужчина уже стоял с холодно-высокомерным видом, и девушка подумала, не почудилось ли ей это. Во всяком случае, неловкость отступила. Но как вести себя дальше, она не представляла. Спас ее маленький лысый человечек, вынырнувший из дверного проема. «Алесандра, солнце мое, как я счастлив вас видеть! Я же знал, что мы еще встретимся!» Клаудио ди Монтеферрано, маркиз Бальони, церемонно поклонился он Луке. К вашим услугам. Графиня Дирозатти представила остальных. В небольшом зале палаццо собрался цвет города. Здесь были мэр, падро Сильвано, сменивший рясу на строгий костюм с клирикальным белым воротничком, указывающим на его сам. Владелец самого дорогого в городе отеля и еще несколько человек, причем исключительно мужчин, которых Саша даже не запомнила. Видимо, несмотря на одиночество и скуку, графиня предпочитала только мужское общество. Кроме Саши, здесь была всего одна дама. Судя по надменному виду, она удостоилась приглашения исключительно благодаря титулу. Девушка отвела назад плечи, задрала подбородок, надеясь, что выглядит не слишком комично, и взяла со стола бокал. «Сегодня мы собрались по замечательному поводу», сообщила графиня, попросив внимания. Похоже, что Саша и Лука были последними из приглашенных гостей, и можно было начинать вечер. «В связи с открытием монастыря сестер Бенедиктинок нас почтил своим присутствием князь Ди Петруньяно». Графиня улыбнулась высокому незнакомцу, который так вовремя насмешил девушку. «Как видите, у нас сегодня тосканский вечер». Она лучезарно засияла улыбкой в сторону Луки И должна признать, со времён Лоренцо Великолепного тосканцы не утратили своего шарма. «Не правда ли, дорогая?» Графиня изволила взять Сашу в соучастницу своей глупой лести. Судя по всему, на этом торжественная часть была окончена, все разом зашумели, отпили из бокалов, и вечеринка пошла своим ходом. Пока Падро Сильвано занял Луку разговором, Саша подошла к окну. «Мы не представлены». Князь оказался рядом с ней. «Эттере Герардини». «Очень приятно, Александра Емельянова. Вы русская?» «Да, я даже живу в России. Я приехала всего на пару недель». «А мы с вами тёзки», — улыбнулся князь. «Это каким же образом?» — удивилась Саша. «Моё второе имя, Алессандро», — он шутливо поклонился. «Пьячера, прекрасная синьорина Алессандро». «Дорогая». Рядом оказалась графиня. Для немощной старой дамы двигалась она весьма быстро. «Не будем утомлять нашего дорогого гостя. Ему многое надо обсудить с нашим уважаемым мэром». Она крепко ухватила сухонькой рукой Сашин локоть. «Синяки останутся», — недовольно подумала девушка и потащила её в сторонку. «А я ведь приготовила для вас одну вещь», — сообщила графиня. Она подвела Сашу к старинному бюро в углу зала, и взяла в руки какой-то снимок. «Вот, смотрите, что я нашла. Это наша дорогая Вероника. Пусть покоится она с миром». На снимке, на фоне зелёной долины, у каменного парапета стояла смеющаяся темноволосая девушка. Она выглядела абсолютно счастливой, и у Саши защемило сердце при мысли, чем закончилось итальянское приключение Вероники. «Откуда у вас эта фотография?» «Случайно нашла, дорогая. Я даже не помнила, что у меня такая есть. Наверное, наша милая Вероника мне её подарила». «А кто снимал?» — спросила Саша. «Ах, дорогая, я не знаю. Ну, естественно, что кто-то снимал. Или это, как это теперь называется, таким английским словом? Селфи?» «Вот-вот, во времена моей молодости нам бы и в голову не пришло самим себя фотографировать. Это даже неприлично». Графиня поджала губы. «Вы же говорили, что Вероника ни с кем не общалась?» «Ну, какая разница, кто снимал? Она же не в вакууме жила. В конце концов, попросила кого-то из моих знакомых». Графиня вложила фото в руку Саши. «Возьмите. Мне ужасно больно смотреть на нее. Возьмите. Я не хочу больше вспоминать этот ужас». И графиня упорхнула к гостям, оставив Сашу стоять с фотографией в руках. Вскоре гости засобирались, а подразумевал короткий светский раут, не утомляющий ни хозяйку, ни гостей. Дальше все проследуют на ужин, каждый на свой. «Алесандра, вы неотразима, Белиссимо!» – звонко чмокнул ее руку лысый Клаудио. «Я должен непременно иметь счастье увидеть вас еще раз». «Вы очень любезны, что навестили меня, дорогая!» Казалось, что графиня, отда фото, потеряла к Саше всякий интерес. При этом она сжала руку Луки в своих ладонях. «Непременно, непременно зайдите ко мне перед возвращением в Тоскану, дорогой сеньор Динни!» «Очарован!» — галантно поклонился князь. «Вы скрасили мне это удовольствие, тезка!» Промелькнула ухмылка, и князь снова превратился в невозмутимого аристократа высшей пробы. «Вы мне тоже!» — против своей воли подумала Саша. Застыдилась своих мыслей и крепко уцепилась за локоть Луки. Однако как подбирает слова этот князь? Скрасило удовольствие. Сразу понятно его отношение к сегодняшнему приему. «Что тебе показывала графиня?» — спросил Лука, когда они удобно устроились за столом под деревом в саду. «Да так», — не стала говорить о фотографии Саша. «Семейные фото». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» вздохнул комиссар. «Завтра я должен уехать? Какие у тебя планы?» «Ещё три дня, и я тоже уеду. Обещаю, и обещаю, что не вляпаюсь ни в какую историю. Похожу по музеям, отдохну. Честно, просто отдохну пару дней, и всё». «Верится с трудом», ответил комиссар, пристально глядя на девушку. «Я не могу силой тащить тебя в аэропорт, хотя мне этого очень хочется. И остаться тоже не могу. Завтра к обеду мне надо быть на работе». «Очень прошу тебя, забудь об этом деле. У тебя достаточно информации для родственников Вероники. Остальное дело полиции». Саша закрыла дверь за комиссаром и медленно вернулась в комнату. Глаза вдруг защипала, и она почувствовала себя ужасно одиноко Только сейчас она поняла, как скучала по Луке весь год и как замечательно, что он приехал и был с ней рядом в эти дни. С ним всё казалось легче и проще. Все встречи с людьми, все размышления, пусть даже он посмеивался над ее детективными потугами. Закрыв за ним дверь, Саша почувствовала себя так, словно от нее оторвали кусочек чего-то важного. Средневековый умбрийский город вдруг стал пустым и чужим, и даже интерес к судьбе Вероники пропал совсем. Лука еще был здесь, через несколько улиц, в своем отеле, Но завтра ей останется только помахать ему на прощание. Что она могла изменить? Они никогда не говорили о чувствах, о возможных отношениях, принимая как данность, что они невозможны. Ни один не готов был отказаться от работы, от дома, от окружения. А нужны ли отношения со встречи раз в год? Вернувшись домой после поездки в Тоскану, где они познакомились с Лукой, Саша была уверена, что пройдет несколько месяцев, и комиссар приедет в Россию. Но этого не случилось. Они лишь изредка перезванивались и обменивались телефонными сообщениями. После всего пережитого вместе письма почему-то не писались, даже по электронной почте. Как-то само собой разумелось, что они существуют в жизни друг друга, и так будет всегда. Но теперь Лука вдруг вырвался с работы, приехал защитить ее уберечь от авантюр, на которые Саша, по его мнению, была очень даже способна, значит, должен был что-то к ней чувствовать. С другой стороны, она вдруг хлюпнула носом, «Подумаешь, два часа на машине проехал». Не в Россию же примчался, и даже не в конец итальянского сапога. И вообще неизвестно, смогли бы они жить вместе, или вся романтика кончилась бы очень быстро, проводи Саша целые дни и ночи, ну, конечно, и ночи, В обществе комиссара. Вообще странно все как-то. Любой итальянец уже давно перешел бы к следующей стадии их отношений. Это был бы взрыв эмоций и страстей. А этот... Даже привычных итальянских нежных слов, которыми называют друг друга не только возлюбленные, но и друзья и подруги, всех этих амор, это зора, она от комиссара почти не слышала. Однажды Саша, удивлённая таким количеством ничего на самом деле не значащих нежных обращений, спросила итальянских друзей, что же они говорят, когда действительно влюблены. «То же самое, но с другой интонацией», — был ответ. А комиссар никогда не назвал её «Аморе», даже формально. «Ладно, время покажет. Он же звал меня приехать в Тоскану. Вот дела разгребу и приеду, а там посмотрим». Успокоила она себя и неожиданно заревела уже во весь голос, уткнувшись в подушку. А потом и уснула, сама того не заметив.